Глава вторая Время собираться и быстро. Собрав оружие и разбудив енотов, я вышел из таверны на улицу, не успев спуститься с крыльца, как вдруг наткнулся на шкипера, а вместе с ним, прикрываясь капюшонами, стояли аристократы и советники, которых я освободил прошлой ночью. Какого черта вы здесь? Спросил я их с удивлением. Ведь вас могут обнаружить. Нужно было следовать моим указаниям. У нас здесь остались свои люди и гвардии, сказал один из зарожеволосых советников. Мы уже связались с ними. И как вы вообще нашли меня? Прищурившись, с улыбкой интересуюсь я. Мы уговорили вашего енота привести нас к вам, указал он на шкипера. Конечно, мы думали, что он не знает, где вы находитесь, но оказалось, что он поразительно умен. Черт! Днем выбраться из города будет сложнее. Уже поздно, барон Кракен, — вмешался другой советник. Битва началась, поэтому порт перекрыли. Даже лучше, что мы остались здесь. О чем этого? Армии наших аристократов-союзников из окрестностей города уже начали сражение против тех, кто предал нас и последовал за лордами. «И где они сейчас?» «Большинство предателей находятся в укрепленной крепости на севере города. Они укрепились и держат оборону». «Но мы тоже направили свои гвардии на помощь союзникам, чтобы помочь им захватить крепость», — добавил какой-то Виконт. «Я задумался над происходящим. Чтобы вернуться домой, нам нужно сначала открыть доступ в порт. А для этого следует поскорее закончить битву с предателями». Вспомнив карты и чертежи, предоставленные мне бургомистром и главным стражником, быстро придумываю план. «Значит так. Вы ведь знаете про подземный туннель в Северной крепости? Можно попробовать через него проникнуть в нее и разобраться с предателями?» «Предлагаю я». «Да, мы знаем про этот канализационный туннель», — кивнул высокий советник. «Но подход к нему опасен из-за открытого огня. По последним данным, оборона там не так сильна». Но есть одна проблема. В тоннеле очень много решеток, преодоление их займет много времени. А еще придется защищаться от атак», — возразил граф. «На самом деле не думаю, что это не займет много времени», — усмехаясь я. «Вы ведь видели, что я проделал в темнице?» «Именно поэтому мы и пришли к вам. Мы хотели уведомить вас о своем присутствии и надеемся, что вы нас поддержите в битве». Ладно, возьму тоннель на себя, как и планировал ранее. Пойдемте к крепости. Если так, то мы будем рады, если вы останетесь в Бел-Арионе после сражения и подольше, — улыбается советник. Нам такой человек, как вы, очень даже пригодится. Нет уж, спасибо. У меня в Мальзаире ездила. Отказываюсь я, направляясь к северной части города. Понимаю. «Значит, Мальзаиру повезло с таким человеком, как вы», добродушно заметил Виконт. Ничего не ответив, тут же замечаю, как некоторые аристократы кормят моих енотов пирожками. «Надо же! Как быстро эти пушистики освоились! С кем угодно найдут общий язык, и все ради еды. Ну ладно, пусть союзники их побалуют. Представляю, если бы Алисия это увидела, точно приравновала бы, ведь она ухаживает за пушистиками». Словно за детьми, нравится ей это. Да еще каждый раз удивляется, когда еноты хорошо относятся к другим людям. Размышляя об этом, оглядывая взглядом вокруг, оценивая окружающую обстановку. Местами до нас доносятся звуки сражений. За стенами города слышны взрывы. «Это союзники выбивают предателей по всему городу?» — спрашиваю аристократов на ходу. «Именно. Эти гады засели в зданиях». — отвечает граф. — Но главная наша цель — это северная крепость. С теми крысами, что разбрелись и попрятались в домах, думаю, разберутся без труда. Едва он это сказал, как крыша одного двухэтажного здания справа от нас взрывается и загорается. Уклоняясь от падающих рядом со мной осколков крыши, замечаю, как лучники в кожаных доспехах оцепляют все здание и начинают обстрел по окнам. — Кто это там? — спрашиваю, разглядывая происходящее. — Это люди барона Уллерика. Он на нашей стороне. Они стараются разделаться с засевшими внутри граждейцами советника Рейнольда, — объясняет мне один из союзников. — Этот лис Рейнольд первым принял сторону лордов прямо во время пира. — Ага. Но, ну, видимо, этот идиот не успел укрыться в крепости с остальными. «Мне представлялось, что все советники Балариона и аристократы отказались идти на поводу Совета», — задумчиво отвечаю я. «Вы ошибаетесь, барон», — отвечает граф. «Здесь все не так однозначно. Большая часть все же переметнулась на сторону правящей верхушки столицы. В этот момент на Перу только мы и дали отпор». Он показал рукой, обводя нашу компанию. «Кстати, стража Белариона добровольно впустила наших союзников» добавляет еще одну информацию некий Виконт. «Оказалось, не все предатели, и не все здесь прогнило. Мы готовы бороться за наш регион, барон Кракен». «Рад это слышать», — отвечаем. «Если освободим Бел орион то Мальзаир не останется в одиночестве. Но ответов от других городов мы еще ждем. Вам что-нибудь известно об этом?» «Нет», — отвечает, помотав головой советник. «Переворот произошел так стремительно, что мы даже связаться ни с кем не успели». Здесь, барон, вдруг указывает он в сторону. Нам нужно свернуть в переулок. Зачем? Там нас ожидают лошади, которых мы успели раздобыть, объясняет он. Сворачиваем в переулок. Там один из верных людей аристократов присматривает за лошадьми, ожидая их возвращения. Лошади очень, кстати, не будем терять времени и быстрее доберемся до крепости. Мне предоставляют одну из лошадей, вскакиваю в седло и, тронувшись с места, мчусь вместе со всеми к северной стене. В пути мы продолжаем общаться с аристократами, обсуждая происходящие события. За это время я узнаю побольше о местных жителях, восставших против Лорнов. Оказывается, они довольно порядочные люди, хотя и несколько неосмотрительные. Слушая рассказ, понимаю, что нечто подобное могло случиться и в Мальзаире, если бы Флави с Грегором не выехали официально встречать посланца из столицы. Хорошо, что я тогда подключился вовремя. Анализируя это про себя, замечаю, чем ближе мы подъезжаем к крепости, тем больше становится заметно вооруженных отрядов союзных аристократов. Мирное население попряталось по домам и просто ждет, какая из сторон надержит верх. Сейчас, вероятно, подобная суматоха царит по всему Ториану. Люди лордов осуществляют набеги на дома аристократов, не согласных с их планами. Обычное дело при смене власти. Главное, чтобы союзники сдерживали их напор. Размышляя над этим, через 40 минут мы добираемся до крепости у Северной Стены. Здесь уже вовсю идет перестрелка. Армия аристократов из окрестных земель Белл-Ориона окружили крепость со всех сторон. Их маги обрушивают заклинания на верхнюю линию стен, в то время как воины выпускают стрелы и используют артефактные атаки. Мне сразу становится ясно, что в крепости тоже не дураки сидят. Они умело организовали оборону. Маги прикрывают арбалетчиков, засевших в башнях, которые без опасения за свои жизни поражают наших союзников. Но пора положить конец этому, иначе штурм затянется на долгий срок. «Пока оставайтесь здесь со своими гвардейцами», обращаясь к своим новым знакомым. «Только не спешите с осадными лестницами. Не теряйте боевые единицы зря. Через магическую оборону им все равно не прорваться, не получив серьезных потерь». «Учтем это», — отвечает высокий советник, пожимая мне руку. «А вы сами, барон, отправитесь в подземный тоннель? Может быть, возьмете с собой хотя бы один отряд в помощь?» «Нет, справлюсь сам. А вы предупредите остальных союзников» чтобы были готовы к моему сигналу. Как только освобожу путь, выпущу красную вспышку из артефакта. После этого немедленно направляйте все силы в тоннель. Принято. Удачи вам, барон. Спасибо. Улыбаюсь и спешиваюсь. Спрыгнув на землю, зову за собой енотов. Мы направляемся к входу в канализацию по ярко-зеленым мхом, который находится неподалеку. На ходу прикрываюсь щитом от стрел летящих из крепости а другой рукой держу пушистиков, защищая их от выстрелов. Чем ближе мой путь к входу, тем атаки врагов становятся мощнее. В щит начинают попадать не только стрелы, но и артефактные заряды. Щит трескается под их ударами. Швыряю его на землю и молниеносно раскидываю вокруг себя склянки с туманными зельями. После этого тут же выпускаю щупальца и начинаю защищаться от выпущенных наугад атак. Слышу при этом крики из крепости. Не дайте ему подойти к тоннелю! Жечь эту тварь! <связан> ну, раз так, медлить не стану. <связан> Через туман подбегаю к входу в тоннель. Здесь Кракен предупреждает меня опасность. Прикрывая голову, вижу, как в мою сторону несутся огненные сферы со стен замка. Первые сферы ударяются в землю позади меня и начинают плыхать, крепко хватая щупальцами решетку у входа в тоннель и стиснув зубы, принимаюсь раздвигать ее изо всех сил. Но прутья слишком толстые, и выходит это не сразу. А огненные сферы уже настигают меня. Еще немного и поджарюсь, как кролик на ужин. Нужно оставить пока прутья в покое и отбить магические сферы щупальцами. Одна из них от такого удара летит обратно на стену вокруг крепости. Оттуда доносятся вопли. Сфера подожгла нескольких противников. Глядя на это, я с улыбкой вновь принимаюсь раздвигать прутья. С большим трудом, но все же они поддаются мне. Протискиваюсь внутрь и бегу по сырому тоннелю вперед. Под ногами хрустят кости дохлых крыс и ящериц. И через пару метров замечаю вдали четверых противников. Видимо, решили прикончить меня внутри. Но множество решеток мешает им пробраться ко мне. Поняв, что дальше уже не пройти, они прицеливаются в меня из арбалетов. Что ж, посмотрим, кто из нас лучший стрелок. Мы с енотами тоже не дремлем. Вскидываем свои арбалеты и начинаем обстрел. Часть болтов противников попадает со звоном в железные прутья. Ну, а мой болт на лету врезается прямо во вражеский. Вот это я понимаю меткость. Прислонившись к стене, продолжаю стрелять. Одному из противников болт вонзается прямо в шею. Второй, успевший увернуться, получает царапину на лице. Но я знаю, что яд быстро даст о себе знать. Еноты успевают разделаться с оставшимися двумя. Тем временем я начинаю выжигать щупальцами решетки, чтобы проложить нам путь. На это требуется еще время, и я понимаю, что скоро в тоннеле могут появиться новые враги, когда не вернутся те четверо. Надо постараться ускориться. Наконец, прутья сдаются под моим напором, и я отправляю енотов протиснуться сквозь решетку и прикрыть спуск в тоннель. Пушистики быстро продвигаются вперед с рюкзачками на спинах. А я следую за ними, уничтожая препятствия. Через минуту послышались разбивающиеся склянки с зельями, значит, ноты уже вступили в бой. Используя все щупальцы, чтобы одновременно выжигать несколько решеток, толкнув ногой расплавленные прутья, бегу дальше по вонючему тоннелю. Через сотню метров я уже стою недалеко от вражеских отрядов. Мои волосатики сражаются, не жалея себя. Противников много. И я тоже вступаю в бой, подбегая к ближайшему врагу, заношу руку и ударом выбиваю ему челюсть. «Ну, сволочи! Кто первый? Давайте!» — кричу остальным, раскинув руки. Но тут я заметил, как один из врагов швыряет шкипера об стену. «Сука!» — с яростью подбегаю к нему. Схватив врага за плечи, склоняю его вниз и бью коленом по лицу. Не теряя момента, вонзаю пальца в его грудь, вырывая ребра. Из родного на тело отбрасываю на пол и тут же бегу на помощь к шкиперу. Энот, пытаясь подняться на лапки, немного прихрамывал. Я поднял на руки и приложил полупрозрачное щупальца к его задней лапе. «Потерпи, волосатик», — ласково произношу ему. «Сейчас будет легче. Главное, лапа не сломана, только ушиб». «Пипа-пипа», — жалобно прозвучало от него. При этом он прикладывал лапки к моей руке. «Ты же мой хороший пузатик», — подмигнул ему. «Не волнуйся, мы всех здесь накажем». Пусть знают, как связываться с нами. Отпустив он на землю, попросил его пройтись. Он сделал несколько шагов, и хромоты больше не было заметно. Вдруг услышал голос Хракена. Убить мразей! Застаю отомстить! Мог бы и не напоминать об этом. Живыми им от нас все равно не уйти. Обернувшись к Рика и Ковальскому, увидел, как они продолжают обстреливать врагов из арбалетов. Я удлинил щупальца и выпустил их вперед, срывая защитные амулеты с шеи противников. Один из них успел отрубить мне щупальца, но Рика тут же понесся к нему, оскалившись. Он цепко ухватился когтями за его одежду и, добравшись до головы, агрессивно атаковал кинжалом. «Шмяк, шмяк, шмяк!» — без остановки вонзал он лезвие в лицо воина. «Достаточно пушистик!» — окликнул я его. «Он уже мертв!» После этого я стал метать вокруг кинжала и добивать выживших. Двое из них попытались сбежать, бросившись по лестнице вверх. Догнав их за пару прыжков, вонзилам щупальца в спины. А -а -а -а! Издали они предсмертные хрипы. Наконец, покончив со всеми врагами, попросил Ковальского убежать к выходу с сигнальным артефактом. Енот немедленно приступил к выполнению задания. Я же помчался на лестницу, ведущую во двор замка перепрыгивая ступень за ступенью, добираясь, нося металлические двери щупальцами. Раздается грохот. Ворвавшись во двор, вижу опешившие взоры вражеских воинов. Не теряя времени, бросаю у них склянки с сонными зельями и вскидываю арбалет. Навожу его на какого-то громилу перед собой и несколькими выстрелами пробиваю его защиту. Он начинает тянуться к щиту за спиной, но все равно падает от моего следующего болта на землю. Затем, щупальцами врываясь в толпу задержавшихся ублюдков, вращаясь на месте, отрубаю десятку противников головы. Разогнавшись, мчусь прямо на воина, пытающегося схватиться за копье. В прыжке выношу его ударами ног. Он с прерывающимся дыханием падает на землю. Подскочив к нему, бью по его лицу кулаком, превращая его в фарш. Все еще отражая удары мечей, щупальцами слышу. «Что это, черт побери, такое? Как? Как он проник сюда?» «Капитан, армия аристократов умчатся к туннелю, их слишком много!» «Твою мать!» — свирепо горланит капитан. «Убейте этого чудика с отростками и всем бежать к туннелю!» Подняв голову к ним и зловеще улыбнувшись, произношу лишь одно. «Не получится!» Отталкиваюсь щупальцами от земли, перелетаю через голову воинов, которые бросились ко мне. Приземляясь позади них, с легкостью перерезая их щупальцем. Не успев развернуться, они падают на землю, поднимая облака пыли. Радость от успеха наполняет меня, но все же осознаю, что сейчас я оказался в самом центре пекла. Тем не менее, из тоннеля за моей спиной уже доносится боевой клич союзников. Эх, пусть начнется настоящая схватка. Продолжая расчищать себе дорогу к наступающим, обезглавлю врагов вокруг себя. Аристократы-предатели, увидев это... Приказывают своим магам уничтожить меня. Быстро заметив троих магов, нацеливающих на меня свои руки, уклоняясь от магического сгустка, делая перекат в сторону, не прекращая свой бег. Подскочив к ним ближе, оглушаю двоих зелем и от третьего беру в оборот. «Потанцуем?» — спрашиваю его. «Чего нахер?» — недоумевает он. «Да вот того!» — отвечаю и, проткнув в уши щупальцем, крепко хватая его тело. Использую тело как щит от других магических атак продвигаясь к лестнице, в движении отбиваюсь мечом от вражеских воинов, отрубая одному ухо и сильно пиная другого. Добравшись до лестницы, быстро взбегая по ступеням вверх, магические атаки усиливаются, и тело убитого мага быстро приходит в негодность. Находясь уже на вершине стены, отбрасываю тело и даю сигнал енотам. Они вскакивают на зубья стены и направляют свои арбалеты на магов. В ответ в них также летят магические вспышки. Но еноты ловко уклоняются от них и продолжают свое наступление. Я тоже продвигаюсь вперед к магам, набирая скорость, падаю на каменные плиты, прокатившись по ним, уклоняясь от атак. Подскочив к первому магу, пинаю его в пах. Он нагибается от боли, а я быстро протягиваю руки и сворачиваю ему шею. «Щелк! Вот и готово!» Скочив на ноги, замечаю, что еноты уже обезвредили защиту одного из магов, Выхватывая меч, одним прыжком приближаюсь и разрубаю его посох на две части. Противник свирепеет и щелкает пальцами. От его магии меня отбрасывают назад, и я сильно ударяюсь головой. Кракен вздыхает и начинает восстанавливать мое состояние. Придя в себя, поднимаюсь на ноги, вскидываю арбалет и убиваю подонка с нескольких метров. Рядом со мной Рика, просадив его защиту, вонзает болт в кишки другого мага. Тот падает мертвым. Внизу тем временем в полном разгаре бой. Мои союзники заполонили двор и уже скрестили свои клинки с вражескими. Это зрелище радует меня, но тут я замечаю следующего противника. Он скрещивает руки, готовясь выпустить заклинание. Недолго думая, толкая его щупальцем, и он с воплем летит со стены вниз. Шмяк! Его мозги разлетаются по земле. «Какой чудесный день!» Думаю я про себя, перезаряжая арбалет. Вставив новые болты в обойму, Занимаю позиции, принимаясь обстреливать врагов, находящихся внизу. Во дворе всюду разносятся вспышки от атак, и кровь брыжет во все стороны. Но союзники чертовски хорошо держатся. Заметно, что у них появился азарт. И это правильный настрой. За свою землю стоит бороться. Продолжаем обстрел вместе с енотами, выпуская болт за болтом. Но вскоре мне это наскучивает, и я, цепляясь щупальцами за стену, Решаю спуститься вниз. Спрыгнув на землю, крошу всех ублюдков, находящихся рядом со мной. Мои ноты с радостными визгами скатываются по перилам и тоже мчатся в ближний бой. Вся эта битва в тесном пространстве крепости занимает у нас восемь тяжелых часов. Но чертовски веселых. Всю армию предателей нам удается уничтожить. Мы получаем весть от людей моих союзников о том, что в городе оставшиеся аристократы занявшие сторону лордов, также обезврежены. Глядя на кучу тел врагов и перешагивая через них, раздумывая о том, что бургомистр будет крайне удивлен. Меня послали сюда спасти верных союзников, а я, вместо этого, помог им освободить весь Бел-Орион. В этот момент я встречаю в толпе двух советников. Лица у них радостные, хоть и выглядят они при этом устало. «Барон Кракен», — обращается ко мне один из них, После того, что вы сделали, мы приглашаем вас отправиться с нами на пир и отпраздновать вместе победу. Я, пожалуй, откажусь. У нас в Мальзаире дел хватает. Я бы на вашем месте тоже сильно не расслаблялся, ведь мы только в самом начале борьбы. Очень жаль, что вы не останетесь. Нам бы хотелось познакомиться с вами получше. Но, разумеется, настаивать никто не станет. Конечно, блокаду спорта теперь должны снять, в связи с окончанием сражений. Гонцы уже отправились в порт вывешивать наши флаги. А лошадь, что вам предоставили, можете забирать. Не идти же вам пешком до порта». «Вот и славно. Спасибо», — отвечаю, пожимая ему руку. Распрощавшись с союзниками, направляюсь к выходу из замка. Размышляя про себя, что их радость мне понятна, но все же факт остается фактом. Без поддержки королевства всем нам будет выжить чертовски трудно. «Ладно, посмотрим, что еще ответят остальные города. Время в любом случае все расставит на свои места, так что подождем». В замке Джона. Во дворе, сидя рядом с Савелием на лавочке, закончив тренировку с енотами, Алисия наблюдала за тем, как служанки поливают цветы в клумбах. Однако ее мысли были далеко от этой идиллии. Она размышляла о Джоне. Почему он так не хочет покидать этот край? Кажется, он привязан к этому месту, хотя здесь у него не осталось ни одного родного человека. Но, возможно, его не столько привлекает замок, сколько возможность быть в эпицентре событий, ведь каждое сражение прибавляет ему силы. В это время Савелий, поправив на голове шляпу от солнца и отпив компот, обратился к ней. — О чем это ты задумалась, Алисия?" У тебя такой потерянный вид. Да вот думаю, какой силой может обладать Джон. Он уже превосходит всех, кого я знала до этого. Я даже однажды видела, как он одолел могущественного некроманта. Ох, Алисе. Выбрала бы ты вопрос попроще, усмехнулся дед, ставя кружку на лавку. Я даже не могу представить, до каких высот он может подняться. Но одно ясно. «Он не остановится на достигнутом». «С этим не поспоришь», — улыбнулась Алисия. «Тебе с ним будет хорошо». «Ты о чем? заметно покраснела Алисия. «Да ладно! Я вижу, как ты на него смотришь. И не только я. Ты же его не просто уважаешь, но и испытываешь к нему более теплые чувства». «Кто еще это заметил?» — резко встала Алисия. Вот и раскрылась ты!» — засмеялся дед. «Хватит глупости говорить, Савелий! Я просто очень за него переживаю!» «Не волнуйся так! Вернется твой ненаглядный из Белариона. Ты ж сама говорила, что он не из тех, кто пропадает!» «Да ладно тебе!» — смущенно произнесла она и начала нервно теребить свои волосы. «Продолжай делать вид, что я неправ!» поднялся со скамейки дед. «Да я пойду дальше работать. И помни, вы точно будете вместе. Я в это верю». Оставшись одна, Алисия стала нервно потирать пальцы. «Ох, Джон, вернись скорее. Как ты мне дорог», — проносилась в ее мыслях. Она улыбнулась и направилась проверять, отправились ли все иноты мыться после тренировки. Несмотря на свои переживания, улыбка на ее лице становилась все шире, и сердце наполнялось теплом при мысли о скорой встрече с Джоном. Замок Арданского фельдмаршала В главном зале замка слуга, налив вино господину в кубок, поспешно удалился, пощая напряжение в воздухе. Даймон Кайрус, проводив его взглядом, медленно пригубил вино. На его лице читались следы бессонных ночей, В последние дни его аппетит почти исчез, ни один кусок не лез ему в горло. Мысли о новых переменах полностью поглотили его, а спокойствие казалось недостижимым. Ведение войны с тарианцами теперь казалось ему проще, чем переваривание неожиданных новостей. Почему король заключил этот договор с тарианскими лордами? Размышлял он в одиночестве, сжимая кулак. «Зачем нам регион Мальзаира, если мы в силах захватить весь Тариан? Даже капитаны и офицеры разделяют мое мнение, не говоря уже о некромантах, которые были шокированы решением короля. Все это кажется таким нелепым!» Деймон сделал еще один глоток и поставил кубок на стол. «Сейчас самое время атаковать врага, пока они ослаблены из-за переворота в их королевстве». Его раздумье перервал стук в дверь. В зал вошел верный товарищ фельдмаршала, предводитель Четвертого Легиона. «Деймон, ты вызвал меня?» — спросил он, закрывая за собой дверь. «Да, Гаррет, присаживайся». Знал что-то новое?» «Конечно», — ответил Гаррет, почесывая затылок и подходя к стулу. «Ходят слухи, что наш король показал свою слабость, подписав договор с торианцами. Люди даже поговорят о том, что пора бы выбрать другого короля». «Черт!» — помотал головой фельдмаршал. Переворот последнее, что нам нужно сейчас. «И еще, Деймон, шепнул Гарри, садясь на стул. — Среди капитанов есть те, кто готов свергнуть короля. Неудивительно, смыкнул Кайрус. Многие недовольны условиями договора. Не знаю, кто бы был доволен таким раскладом. Точно, я тоже так думаю, согласился Гарт. Но еще рано делать выводы о настроениях всех капитанов. Есть слова. «А есть дела. Некоторые довольны текущим положением, лишь бы избежать продолжения войны». «Словам не стоит доверять», — сказал Дэймон. «Только время покажет правду. Если бы мы контролировали Мальзаир и использовали трофеи для ведения дальнейшей войны с Тарианом, то никто бы не возражал. Однако король молчит на этот счет». «Согласен», — вздохнул Город. «А какие у тебя планы?» Нужно все тщательно обдумать, прежде чем принимать решение, иначе можно все потерять. Можешь поделиться со мной своими мыслями? Пока я не обдумаю все до конца, ничего конкретного сказать не могу», усмехнулся фельдмаршал, похлопывая Гаррета по плечу. «Недаром ты достиг своего положения. Твоя осторожность отличает тебя от пришественников. Иначе и быть не может. История учит не повторять чужих ошибок». Они продолжили разговор, но Гаррет так и не смог выяснить истинные намерения Дэймона, который всегда был закрыт и осторожен. Гаррет тоже, решив не раскрывать своих карт первым, предпочел подождать и посмотреть, как сложатся обстоятельства у других.